С самого утра Василий Андреевич был в приподнятом настроении. На дворе кризис, все в панике, а он опять на коне, потому что умный, а все остальные дураки. Взять того же Чеплыгина, с кем связался, молокосос, учить таких надо, учить. Скажи, чтобы машину подавали, бросил Василий Андреевич жене, поднимаясь из-за стола. Завтрак, как всегда, был обильный, сытный. Он с трудом удержался, чтобы не рыгнуть. «Приеду поздно! Не жди! Ложись спать!» Ленка отвела глаза и засуетилась. «Конечно, знает. Надо заехать в офис, отдать кое-какие распоряжения, вызвать на ковер Герку, который в последнее время мышей не ловит, сделать начальнику службы безопасности внушения и, покончив с неприятными обязанностями, Воспользоваться плодами своего труда. Перевести птичку в гнездышко и заняться его обустройством. Стерпится, слюбится. Коробку с куклой он поставил на полку гигантского во всю стену книжного шкафа и взялся за телефон. Его кабинет был огромный. И приемная, в которой сидела красавица-секретарша, тоже огромная. И джип у него был огромный. И женщины Василию Андреевичу нравились высокие такие, как Рина, как длинноногая секретарша в его приемной. Что там, кстати, за шум? Дверь приоткрылась. — Василий Андреевич, к вам! — пискнула длинноногая дура. — Я же сказал, что занят. — рявкнула. — Сегодня никого не принимаю. — Мы из милиции. Оттеснил могучим плечом девчонку парень в штатском и направился к его столу. — Майор Петров. В чем дело? Вот постановление на обыск. Против вас возбуждено уголовное дело по статье мошенничества. На стол перед Василием Андреевичем лег ордер на обыск. А строитель-то сдаваться не собирается. На все педали нажал, все связи задействовал. Поди ты, дело возбудили. И как быстро. Ну, пусть ищут. Он усмехнулся. Валяй. Понятые, прошу. Пригласил майор в кабинет перепуганную женщину в черном драповом пальто и мужика в клетчатой клоунской кепке. За ними шли еще двое оперов. Последним в кабинет вошел толстяк с видеокамерой. Только учти, я этого так не оставлю, предупредил майору Василий Андреевич. Завтра ты, Петров, пойдешь искать новую работу, а следом коллеги твои. Иванов и Сидоров, и засмеялся довольной шуткой. Не обратив внимания на его слова, майор принялся рыться в бумагах. Один из оперов указал на картонную коробку, стоящую на полке. — Это что? — Кукла! — сердито сказал Василий Андреевич. — Проверь! — распорядился майор. — Уронишь, голову сниму! — предупредил Василий Андреевич. Это историческая ценность. «Ценность, говорите?» Светловолосый опер бережно снял с куклы голову и высыпал на ладонь немного белого порошка. о «Опаньки!» — оторопел майор. «Вот это историческая ценность!» «Понятые, вы все видели?» «Камера пишет?» «Это еще что такое?» рванул ворот белоснежной сорочки Василий Андреевич. Ему вдруг стало душно. Порошок белого цвета. Зубубнил светловолосый опер и поставил куклу на стол. Понюхал лежащий на ладони порошок. Потер меж большим и указательным пальцем. Нюхнул, лизнул, сплюнул и сказал. «Предположительно кокаин. В крупном размере», – закончил майор Петров, глядя в камеру. «Да вы что, ребятки?» Растерянно улыбнулся Василий Андреевич. «Да зачем мне это? Я даже не знал, что в кукле что-то есть. Мне ее вчера передали. Это не мое». «Об этом вы расскажете в кабинете у следователя. Согласно закону, вы задержаны за хранение наркотиков. Пройдемте». «Могу я сделать звонок своему адвокату?» Опера переглянулись. Видимо, то, что случилось, и для них было большой неожиданностью. Они предполагали найти в кабинете Василия Андреевича поддельные документы. Но никак не это. Невозможно было поверить, что такой человек хранит у себя наркотики. Да еще в таком количестве. И что теперь с этим делать? Ну, хорошо. Кивнул майор. Звоните адвокату. Мы пока закончим обыск. Василий Андреевич дрожащим пальцем стал набирать номер. Адвокат приехал быстро. Им разрешили переговорить наедине. Плотно закрыв двери маленькой переговорной, Василий Андреевич сказал. — Не похоже, что меня подставила девчонка. Это все скунс. — Какой скунс? — оторопил адвокат. — Ее агент. Хорек вонючий. А я-то голову ломал. Думал, зачем ему кукла, а он и что удумал наркоту в ней хранить. Я думал, он ее продать хочет, куклу. Кому? Ты сейчас сделай вот что. Василий Андреевич оглянулся на дверь. Позвонишь туда. Он поднял вверх указательный палец. ва Тихо. Знаешь, кому? Скажи ему. Тьфу ты! Чепуха какая-то получается. Скажет, что кукла, мол, у меня. Но возникли проблемы. Да какая в ней ценность в этой кукле? Историческая. Вздохнул Василий Андреевич. Ты же знаешь, деньгами они теперь не берут. Чисток боятся, сидят тихо, как мыши. А покровитель мой оказался страстным коллекционером. Помешан на японской культуре. Я там был год назад в Японии вместе с нашей делегацией. Проблемы делового сотрудничества терли. — Да, я помню, — кивнул адвокат. — Страна, понимаешь, с древнейшими традициями. И кукол они делают не для игр, для любования. Есть у них у японцев традиция. Третий день третьего месяца и пятый день пятого — национальный праздник. Ишь ты Запомнил? Василий Андреевич вытер пот со лба огромным носовым платком в клетку. День девочек и день мальчиков. В эти дни японцы у себя в домах устраивают выставку кукол. Это нам, а не игрушки, куклы, а у японцев искусство. Вроде как императорский двор надо изобразить. На самом верху лестницы ставят принца с принцессой, потом идут министры, фрелины ну и прочая челядь. Вот этих японских кукол он, Василий Андреевич поднял вверх указательный палец, и собирает. Я ему многим обязан. Сейчас, когда все побежали в Кремль с протянутой рукой, моя окажется длиннее. Положи я в нее эту куклу. Он так и сказал. Принесешь мне ее, проси, что хочешь. — Именно эту? — уточнил адвокат. — Ну да, это, понимаешь ли, артефакт. Василий Андреевич помурщился, слово показалось неприличным. Она парная. Имя ей Джульетта. Этих кукол, ну, которые для праздников в магазине не покупают, передают из поколения в поколение, а эту сделали на заказ. Легенда есть такая, я тебе в двух словах. Должны были пожениться двое полицейских. И коллеги, скинувшись, заказали подарок на свадьбу. Двух кукол. Принца и принцессу. В костюмах полицейских. Мол, живите долго и счастливо. И пусть у вас будет много детей. И каждый год большой семейный праздник и много гостей. А дети пусть пойдут по вашим стопам. Случай сам по себе уникальный потому что женщин в японской полиции и десяти тысяч не наберется. А тут свадьба. Решили увековечить, но накануне свадьбы случилось ограбление банка. первый туда приехала невеста, и бандит расстрелял в упор машину полиции, в которой она ехала. Девушка погибла сразу. А ее жених, узнав об этом, пошел добровольцем на переговоры и уговорил бандита сделать обмен себя на беременную женщину. Рештурмник Амикадзе привел в действие взрывное устройство. И все, кто находился в банке, погибли. В общем, похоронили жениха и невесту вместе, в одной могиле. А куклы остались в полиции, как память о них. Джульетту мне подарили в Японии во время визита. А у меня сыновья, младший еще не женат, у старшего тоже сын. Я решил подарить куклу своей девчонке. Рина их любит. Мне тогда и в голову не пришло, что это историческая ценность. У них все куклы в национальных костюмах. Всякие там гейши, самураи. А это артефакт. Вновь поморщившись. Слово уж больно неприличное, сказал Василий Андреевич. Как интересно, оживился адвокат. А у него, понимаешь, Ромео хочет пару. И я, как фотографию увидел, обомлел. А он в нее пальцем тычет и все рассказывает, рассказывает. Глаза горят. Одно слово «коллекционер». Я говорю, знаю, где твоя Джулиетта. Ну и пообещал что на днях принесу. А дальше закрутилась. Девчонка с квартиры съехала, а тут еще этот Щеплыгин. Тоже, понимаешь, Ромео. Все карты мне спутал. Я за обеими Джульеттами два месяца гонялся. И вот, наконец, кукла у меня. Да, видать, она роковая. Криминальная оказалась кукла. Они теперь дело мне шьют. Вроде бы пустяк, не мое, не видел, не знаю, подбросили. Но опять Чеплыгин, будь он не ладен У него тоже связи. Ты должен мне помочь. Я понял, кивнул адвокат. Надо сделать так, чтобы уголовное дело не возбудили. В крайнем случае вы пойдете как свидетель. Не, — Не-не-не, — замахал руками Василий Андреевич. — Никаких показаний. Я ведь за собой всех потяну. — Мне в тюрьму садиться не резон. И следователю ходить не хочу. Даже дня упускать нельзя. Время такое. Так и скажи. — Статья серьезная. — поморщился адвокат. — Хранение наркотиков. — А под залог? — Я сейчас же этим займусь. — Сколько тебе надо времени? — Думаю, до вечера успею. — Я ведь правду скажу, ежели за меня всерьез возьмутся. Кому презент, за что, так и передай. Адвокат бросил на него странный взгляд, но Василий Андреевич не обратил на это внимания. Вечером его отпустили под залог. Пообещали, что огласки не будет, и в прессу это не просочится. Что касается поддельных документов, то их не нашли, иначе и быть не могло. Василий Андреевич был человеком расчетливым и осторожным. Но вот беда, позабыл о маленьком камешке, который может обрушить гору. Когда Василий Андреевич возвращался домой, у его джипа спустило колесо. Водитель чертыхнулся и остановил машину. Пришлось и шефу выйти. Ехавшая следом машина с охраны тоже притормозила. Василий Андреевич пожаловался подошедшему Герке. — Ну что за день сегодня? С утра не задался. Дальше на твоей поедем. — Как скажете. — И как такое могло случиться? Василий Андреевич пнул ногой, спустивший баллон. «Здесь же порез! Гляньте!» «Где?» Василий Андреевич, прищурившись, нагнулся над колесом. В этот момент Герман Воронин приставил к его затылку пистолет и выстрелил. Его помощник также хладнокровно застрелил водителя. «Тела у машину! Машину поджечь!» Распорядился Воронин. Место он выбрал заранее. Лесок в километре от загородного дома хозяина. Василий Андреевич любил покой и уединение, потому и забрался так далеко. Водитель дурак, в точности выполнил полученную инструкцию, не догадываясь, что и его тоже в расход. А как иначе? Согласно легенде, хозяин охрану отпустил, ограничился одним водителем, и нападавшие в упор расстреляли обоих. Пуля, правда, летела по странной траектории, Василию Андреевичу в затылок, Но чего только в жизни не бывает. Кабы на все странности обращали внимание, кабы вообще замечали эти странности. Удачно все сложилось. И время удачное стемнело. После того, как джип запылал, Герман Воронин достал из кармана мобильный телефон и отрапортовал. «Задание выполнено!» Как же ему нравилась эта чеканная фраза.